Он сидел неподвижно, пристально глядя на доску и обдумывая ход. Его тяжелые веки почти совсем прикрыли глаза. От напряженного раздумья рот его слегка приоткрылся, и это придавало ему глуповатый вид. Чентович думал несколько минут, потом сделал ход и встал. И сразу же наш друг зашептал. Пад! Хорошо задумано, но не идите на это. «Форсируйте размен!» «Обязательно размен!» «После этого будет ничья!» «Он ничего не сможет сделать!» Мак Коннор повиновался. Последующие маневры обоих игроков, мы это все уже давно превратились в простых статистов, состояли в непонятных для нас передвижениях фигур. Ходов через семь Чентович, подумав немного, поднял на нас глаза и сказал «Ничья!» На мгновение воцарилась полная тишина. Вдруг сразу стали слышны шум моря, и радио в соседней гостиной, и каждый шаг гуляющих на верхней палубе, и тонкий свист ветра в оконных рамах. Мы не смели пошевелиться. Все произошло так внезапно, мы просто были напуганы. Неизвестно, откуда взявшийся человек заставил подчиниться своей воле чемпиона мира. И к тому же в наполовину проигранной партии только макконор шумно прервал дыхание, откинулся назад и с его губ сорвалось удворенное. Ага! Я снова внимательно посмотрел на Чентовича. Мне еще раньше показалось, что к концу игры он побледнел. Но чемпион мира умел держать себя в руках. По-прежнему сохраняя равнодушный вид, он сгреб твердой рукой фигуры с доски и спросил, «Желаете сыграть третью партию, господа?» Вопрос был задан спокойным, чисто деловым тоном. Неудивительно было то, что чемпион, как бы совершенно незамечаемо Конора, пристально смотрел в глаза нашему избавителю. Как лошадь по уверенной посадке узнает нового опытного всадника, так и Чентович разгадал, кто, собственно, был его настоящим и единственным противником. след за ним и мы невольно уставились на незнакомца. Но тот не успел ответить, как охваченный честолюбивым азартом, МакКоннор торжествующе воскликнул. Конечно, без всякого сомнения. Но только на этот раз играть будет этот господин. Он один против Чентовича. И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Незнакомец, который все еще с непонятным напряжением смотрел на пустую доску, вздрогнул, услышав это энергичное заявление, видя, что все взгляды устремлены на него, он смутился. «Ни в коем случае, господа!» сказал он, запинаясь в явном замешательстве. «Это невозможно! Вам придется обойтись без меня. Ведь прошло уже 20 лет, нет, даже 25 лет с тех пор, как я сидел за шахматной доской. Я только сейчас понял, как невежливо поступил, вмешиваясь без разрешения в вашу игру. Прошу вас извинить меня за дерзость». Больше я не буду вам мешать. И прежде чем мы успели прийти в себя от изумления, он повернулся и вышел из салона. И прежде чем мы успели прийти в себя от изумления, он повернулся и вышел из салона. Но это невозможно, грохотал пылкий МакКоннер барабанью кулаком по столу. Это совершенно исключено, чтобы он 25 лет не играл в шахматы. Да ведь он предвидел каждую комбинацию, каждый встречный маневр, по крайней мере, за 5-6 ходов вперед. Из пальца этого не высосишь. Это просто невероятно, не так ли? С последним вопросом МакКоннер невольно обратился к Чентовичу, но чемпион не утратил ледяного спокойствия. Не могу ничего сказать на этот счет. Во всяком случае, в игре этого господина было что-то не совсем обычное и интересное, потому-то я намеренно дал ему возможность разыграть партию, как ему хотелось. Он тут же лениво поднялся и деловито закончил. Может быть, этот господин или вы, господа, пожелаете завтра сыграть еще партию? С трех часов я буду в вашем распоряжении. Мы не могли подавить легких улыбок. Каждый из нас прекрасно понимал, что отнюдь невеликодушие заставила Чинтовище уступить победу нашему неизвестному помощнику. Замечание его было ничем иным как наивной попыткой скрыть свое поражение. И нам только еще больше захотелось стать свидетелями окончательного посрамления этого высокомерного гордеца. Всех нас, праздных путешественников, вдруг охватил дикий чистолюбивый азарт. Нас пленяла мысль, что здесь, на нашем пароходе в открытом море, пальма первенства будет вырвана из рук чемпиона, и телеграфное агентство разнесут весть об этом событии по всему миру. К этому нужно добавить, что нас заинтриговали таинственное появление нашего спасителя, его вмешательство в игру в самый критический момент. Контраст между его болезненной застенчивостью и непоколебимой самоуверенностью профессионала Кто этот незнакомец? Может быть, на наших глазах случайно открылся миру доселе неизвестный шахматный гений? Или это знаменитый маэстро, по какой-либо причине не пожелавший открыть свое имя? Мы горячились, на все лады обсуждая каждую из этих возможностей. Самые немыслимые предположения уже не казались нам невероятными, когда мы вспомнили его непонятную робость, его неожиданное заявление, что он не играл уже много лет, и сопоставили все это с очевидным мастерством его игры. В одном, однако, мы сходились все. Надо сделать так, чтобы турнир продолжался. Мы решили приложить все усилия и уговорить незнакомца играть на другой день против Чентовича. Мак Коннор брался оплатить расходы, а меня в качестве соотечественника тем временем узнали у стюарда, что незнакомец был австрийцем, уполномочили передать ему нашу общую просьбу. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал, растянувшись в шедлонге на верхней палубе. Я воспользовался этим, чтобы хорошенько рассмотреть его. Он лежал, откинувшись на подушку, и вид у него был очень утомленный. Меня поразило полное отсутствие красок в его сравнительно молодом, с резкими чертами лице. виски у него были совершенно белые. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что пыльно, Постарел он внезапно. Как только я подошел к нему, он вежливо встал и представился. Имя, которое он назвал, принадлежало семье, пользовавшейся большим уважением в Старой Австрии. Я вспомнил, что один из членов этой семьи был близким другом Шуберта, другой придворным врачом старого императора. Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу просьбу сыграть с чинтовичем Оказалось, что он и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом, против прославленного чемпиона мира. Почему-то эта подробность произвела на него особенно сильное впечатление. Он снова и снова переспрашивал, уверен ли я, что его противником действительно был знаменитый обладатель международных призов. Скоро я понял, что это обстоятельство сильно облегчает мою миссию. Однако... Чувствуя, что имея дело с очень деликатным и воспитанным человеком, я решил не упоминать, что в случае его поражения Мак Коннор понесет материальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор Б согласился принять участие в матче, но попросил предупредить моих приятелей, чтобы они не возлагали слишком больших надежд на его способности. «Потому что», – добавил он со странной улыбкой, – «я, право, не знаю, смогу ли я играть по всем правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не притрагивался к шахматам с гимназических времен, то есть больше 20 лет, я сказал это не из ложной скромности, и даже в те времена я ничего не представлял собой как шахматист». «Это было сказано так просто, что я ни на минуту не усомнился в искренности его слов». Но все же я не мог не возразить ему, что меня поразила точность, с какой он ссылается на мельчайшие подробности партий, сыгранных разными чемпионами. По всей вероятности, он много времени посвятил изучению теории шахматной игры. Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной улыбкой. «Много времени...» видит бог это правда шахматом я посвятил очень много времени но это произошло при особых я бы сказал исключительных обстоятельствах это довольно запутанная история и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей прелестной эпохе может быть вы запасетесь терпением на полчаса он указал на соседний шезлонг я с удовольствием принял приглашение поблизости никого не было доктор б снял очки положил их рядом иначе Вы любезно заметили, что моя фамилия вам уроженцу Вены знакома. Полагаю, однако, что вы вряд ли слышали о юридической конторе, которую возглавляли сначала мы с отцом, а потом я один. Мы не брались за дела, которые вызывали шум в газетах и принципиально избегали новых клиентов. Собственно говоря, мы вообще не занимались обычной юридической практикой, а ограничивались тем, что давали юридические советы и управляли имуществом богатых монастырей, с которыми был близко связан мой отец, в прошлом депутат клирикальной партии. Кроме того, теперь, когда монархия уже стала достоянием истории, об этом можно говорить открыто. Нам было доверено и управление капиталами некоторых членов императорского дома. Связи нашей семьи с двором и церковью – один мой дядя был лейб-медиком-император, а другой – аббатом в Зайтенштеттене – восходят еще и к предыдущим поколениям. Нам оставалось только сохранять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов перешло к нам по наследству, и вместе с доверием перешли и несложные спокойные обязанности – От нас требовались главным образом скромность и преданность, качества, которыми в полной мере обладал мой отец. Только благодаря его осмотрительности наши клиенты сохранили значительные ценности в годы инфляции и после переворота. Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер и началась конфискация имущества церквей и монастырей, из-за границы были предприняты некоторые шаги для спасения хотя бы движимого имущества. Переговоры велись целы через, через нас, и сделки между императорским домом и Ватиканом, которые никогда не станут достоянием гласности, были известны лишь нам двоим. Контора наша была совершенно незаметна, у нас не было даже вывески на двери. Мы нарочито держались вдали от монархических кругов, и это ограждало нас от навязчивых расспросов. Австрийские власти и не подозревали, что в течение всех этих лет Тайные курьеры императорской семьи доставляли в нашу скромную контору на четвертом этаже чрезвычайной важности письма и увозили ответы на них. Известно, что еще задолго до того, как нацисты двинули свои армии против всего света, они начали создавать во всех соседних с Германией странах столь же хорошо вышкаленный и не менее опасный военизированный легион из людей, обойденных, отверженных и обиженных. В каждой конторе, на каждом предприятии существовали их так называемые ячейки. У них были шпионы и соглетая повсюду, включая личные резиденции Дольфуса и Шушнига. Имелся их агент и в нашей невзрачной конторе, о чем я, увы, узнал слишком поздно. Это был жалкий и бездарный чинуша которого я взял по рекомендации одного священника, чтобы придать нашей конторе вид настоящего делового учреждения. Давали мы ему только самые невинные поручения. Он отвечал на телефонные звонки и подшивал бумаги. Разумеется, бумаги, не имевшие сколько-нибудь серьезного значения. Ему не разрешалось вскрывать корреспонденцию. Самые важные письма печатал я сам. И только в одном экземпляре. Все основные документы я держал у себя дома, а тайные переговоры вел только в монастырской обители или во врачебном кабинете своего дяди. Благодаря этим мерам предосторожности шпион, представленный к нам, не мог узнать ничего существенного. Но, по-видимому, несчастная случайность открыла глаза этому славному человечку, и он понял, что мы ему не доверяем что за его спиной творятся интересные вещи. Возможно, в мое отсутствие один из курьеров по небрежности сказал «Его Величество» вместо условного барон Берн. Не исключено также, что негодяй вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил приказ из Мюнхена или Берлина вести за нами слежку, Уже гораздо позже, после своего ареста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и бездеятельный, стал проявлять вдруг в последние месяцы необычайное рвение. Он все время настойчиво предлагал мне отправлять мои письма. Признаюсь, я допустил известную неосторожность, но разве не сумел Гитлер обойти перехитрить крупнейших дипломатов и генералов нашего времени? геста следило за мной неотступно. Это наглядно подтверждает тот факт, что эсэсовцы арестовали меня вечером в тот самый день, когда отрекся Шушник и за день до того, как Гитлер вошел в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную речь шушнига я успел сжечь все наиболее важные документы, а другие, включая расписки на ценные бумаги, находившиеся за границей и принадлежавшие монастырям и двум РКТ, эрцгерцогом, спрятал в корзину с грязным бельем, которую моя верная экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы уже ломились ко мне в дом. Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы зажечь сигару. Вспыхнула спичка, и я увидел, что правый уголок рта у доктора нервно подергивается». Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое поддергивание. Оно повторялось каждые 2-3 минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение. «Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концентрационном лагере, в который были брошены все приверженцы старой Австрии и которые подвергались там мучениям, пыткам и унижениям. Ничего подобного со мной не случилось». Я был отнесён к особой категории. Меня не поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы, всеми способами терзая их душу и тело, вымещали накопившуюся злобу. Я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Моя скромная персона сама по себе, конечно, не представляла для гестапо никакого интереса. Но они догадывались, что мы с отцом были подставными лицами, опекунами имущества. И доверенными их злейших врагов. Они хотели заставить меня передать им в руки документы, уличающие монастыри, чтобы выдвинуть против них обвинения в сокрытии капитала. Они хотели получить материалы против императорского дома и всех приверженцев монархии. Они подозревали, и не без основания, что значительная часть фондов, которые проходили через наши руки, была хорошо припрятана и недоступна для их посягательств. Потому-то они и арестовали меня в первый же день. Они рассчитывали, применив испытанные методы, добиться от меня нужных сведений. По этой причине люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Вы, вероятно, помните, что наш канцлер а также барон Ротшильд, от родственников которого они надеялись получить миллионы, не были брошены в лагерь за колючую проволоку. Напротив, им создали особые условия. Они были помещены в отдельные комнаты в отель «Метрополь», где находился штаб гестап. Той же честью удостоился и я, хотя ничего собой не представлял. Отдельная комната в отеле звучит необычайно гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе не собирались создавать нам человеческие условия. Вместо того, чтобы загнать нас, видных людей, в ледяные бараки по 20 человек в комнатушке, они предоставили нам сравнительно теплые номера в отеле. Но при этом они руководствовались тонким расчетом. Получить от нас нужные сведения они намеревались, не прибегая к обычным избиениям и истязаниям, а применив более утонченную пытку. Пытку полной пыли изоляцией. Они ничего с нами не делали, они просто поместили нас в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего действует на душу человека одиночество. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плетье заставит нас говорить. На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления. В ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем и ночью. На столе ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги. Перед окном кирпичная стена. Мое «я» и мое тело находилось в пустоте. У меня отобрали все. Часы, чтобы я не знал времени. Карандаш, чтобы я не мог писать. Перочинный нож, чтобы я не мог вскрыть вены. Даже невинное утешение сигаретой были отняты у меня. Единственным человеческим существом, которое я мог видеть, был тюремный надзиратель, но ему запрещалось разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов. С утра и до ночи, и с ночи до утра я не имел никакой пищи для глаз, для слуха и для остальных моих чувств. Я был наедине с самим собой и с немногими неодушевленными предметами, столом, кроватью, окном, умывальником. Я был один, как водолаз в бодисфере, погруженный в черный океан безмолвия и притом смутно сознающий, что спасительный канат оборван и что его никогда не извлекут из этой безмолвной глубины. Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел, особенно по ночам. Это была пустота. Без времени и пространства. Можно было ходить из угла в угол. и- за тобой все время следовали твои мысли. Туда и обратно, туда и обратно. Но даже мыслям нужна какая-то точка опоры. Иначе они начнут бессмысленно кружиться вокруг самих себя. Они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты все ждал чего-то. Но ничего не случалось. Ты ждал, ждал ничего не происходило. И так все ждешь, ждешь, все думаешь, думай думаешь, пока не начинает ломить в висках. Ничего. Ты по-прежнему один, один, один. Так продолжалось две недели. Я жил вне времени, вне жизни. И если б началась война, я бы никогда не узнал об этом. Мой мир ограничивался столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный рисунок стальным резцом у меня в мозгу. Наконец начались допросы. Вызывали внезапно. Я не знал, днем-то было или ночью. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг, документы, содержание которых вы не знали. Потом начинались вопросы, нужные и ненужные, прямые и наводящие вопросы, ширмы и вопросы ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них было написано. Чужая недобрая рука записывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но самым страшным в этих допросах было для меня то, что я не знал и не мог узнать, что именно уже известно гестапо об операциях, производящихся в моей конторе, и что они еще только стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что в последнюю минуту вручил своей экономке для передачи дяде самые важные документы. Получил ли он эти документы, что именно знал мой служащий, Какие письма он перехватил, что могли они выведать у какого-нибудь туповатого священника в одном из монастырей, делами которыми мы занимались. А они все спрашивали и спрашивали, какие ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря, с какими банками имел деловые сношения, знал ли я такого-то или нет, переписывался ли я со швейцарии и еще бог знает с каким местом. Я не мог предвидеть, до чего они уже докопались, и каждый мой ответ был чреват для меня грозной опасностью. Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не